Глава 15. Шерлок поставил уже третью пустую банку под стол, открыл четвёртую, и тут же точно так же, как с первой, припал к ней. Я видел, как в ёмкости уменьшается жидкость, переливаясь в его внутренности. А когда осталось 2/3, Шерлок довольно крякнул и оторвал губы от горлышка. А жизнь хороша. Я бы вот так готов сидеть за столом с друзьями хоть гугол лет. Я подумала, вдруг Вселенная в самом деле не что-то огромное и мудрое, а всего лишь огромное, только-только начинающее обретать признаки вселенского разума, пока самого простенького, как у амёбы. А реакция на возникшее человечество как на занозу. Нет, это слишком. Больше как на болезнетворную бактерию, попавшую в организм ещё не знает про угрозу, но белые тельца фагоцитов устремляются навстречу противнику и вступают в сражение. Так что повеление уничтожить человечество вместе со всей биологической жизнью в этой части космоса может быть не решением разума, а чисто инстинктивной реакцией организма на угрозу. Да-да, сработал инстинкт, а вовсе не потому, что здесь постоянные войны, ядерная угроза и прочее прочее, что в первую очередь приходит в голову человеку с ограниченным воображением. Вселенная ещё не знает про ядерное оружие и даже про само существование человека. При всех суперскоростях её мыслительной деятельности, что ограничено распространением света, она только-только осознала, что на земле зародилась органическая жизнь. Это само по себе суперчудо. невероятная даже в масштабах вселенной событие, так что она могла сразу постараться понять, что это за проблема. Поняла моментально, то есть за какие-нибудь пару миллиардов лет. И тогда же поняла угрозу этой новой формы жизни. Знаете ли, проговорил я медленно. А что если у меня задание устранить эту аберацию, эту мельчайшую аберацию? Оба заметно посерьёзнели. Шерлок даже банку опустил на столешницу, а Крякожабер спросил осевшим голосом: "А ты смог бы?" "Дела говорят лучше слов", ответил я. "Хотите, покажу часть вселенной ближе". Шерлок взглянул пытливо, а Крякожабер воскликнул: "А сможешь? Ах да, ты в самом деле посредник между нами и тем другим миром". Я не посредник, пояснил я педантично. Я и есть Вселенная. Хорошо. Смотрите. Они замерли в ожидании, а я сосредоточился. Власти у меня нет ни над биологической жизнью, ни над перестроенной людьми материей. Поэтому аккуратно захватил пространство вокруг стола, за которым сидим все трое, и передвинул на поверхность Луны, не убирая барьера Шерлок охнул, вскочил и упёрся головой в незримый потолок. Крекажабер шумно вздохнул, оторвал взгляд от безрадостной равнины и спросил осевшим голосом: "Мы в какой-то камере? Всё защищено", заверил я. "Эта часть пространства не взаимодействует с стальной тканью". "Ага", проговорил он чужим голосом. "Тот-то и гравитация та же, и пахнет кофеем". А вот ваш Марс, сказал я. Тоже ничего интересного. Он охнул. Вместо серой равнины возникла ржаво-коричневая, а в небе проступили редкие звёзды. Даже я ощутил, как на людей повеяло ощущением бесконечной тоски и безнадёжности. Шерлок медленно сел и застыл с банкой в ладони, словно любое движение нарушит равновесие, и мы рухнем в бездну. Кряка-жабер проговорил прерывающимся голосом. «Поверить не могу. Почему еще дышим?» «Мы в капсуле», — пояснил я так, чтобы поняли. Хотя, конечно, капсулы создавать не могу. Проще часть пространства изолировать и передвинуть. «Ничто не влияет?» «Юпитер? А можно?» — спросил Кряка-жабер трепещущим голосом. Я молча передвинул к Юпитеру. пронёс над поверхностью, сместил тут же к Сатурну. Сперва показал кольцо вблизи. Довольно неопрятное поле булыжников, мелкие размером с кулак, крупные с Эверест. Показал вблизи Нептун, поинтересовался: "Может, чуть дальше? Вот звезда, которую вы назвали Альдебараном". Далёкая звезда начала стремительно вырастать в размерах. Шерлок охнул, скочил Мы врежемся, всё безопасно, заверил я. Я перемещаю часть этой комнаты, а стены здесь тоже есть. Что хотите увидеть? Могу на поверхность нейтронной звезды или в самый её центр, даже в чёрную дыру. Как вы называете это явление? Кряка Жабер сказал хриплым голосом. И нас не раздавит, мы изолированы, напомнил я. Я, конечно, могу выйти, но вам не стоит. Хотите, пройдусь по её поверхности, а вы посмотрите отсюда. Шерлок помотал головой. Вернее, всё назад. У меня уже в голове не знаю что, и в желудке, даже в кишечнике ещё блявону прямо на нейтронную звезду. Я моментально вернул участок комнаты на прежнее место. Ювелирная работа, по мнению людей, Так как пришлось манипулировать самим пространством, не касаясь сделанных людьми предметов. Кряка Жабер за это время стал белым как полотно. По-настоящему понял, что всё реально, в то время как для Шерлока всего лишь пугающая картинка. Если хотите, предложил я. Можно вообще за пределы галактики, метагалактики или гигаскопла. Это не трудно. Крека Джабер с трудом произнёс хриплым, как после тяжёлой простуды, голосом: "Тебе в самом деле ничего не стоит уничтожить как нашу планету, так и всю галактику. Но зачем?" "Угроза", напомнил я. "Какая закон и порядок", напомнил я. "Вселенная развивается. Мы видим, какой будет через тысячи лет миллиарды и триллионы триллионов. В ней Не должно было возникнуть такой аберрации, как биологическая жизнь. Шерлок крякнул. Банка с пивом так и осталась в его ладони. А кряка-жабер торопливо вскрикнул. «Погоди, погоди! Давай посмотрим внимательнее. Ты сейчас вселенная, верно? Но ты и человек. Значит, можешь видеть чуточку больше!» Как ты знаешь, даже самое микроскопическое изменение любой из физических постоянных ведёт к тому, что биологическая жизнь возникнуть не может нигде во Вселенной. Я кивнул. Верно. Это непредусмотренная аномалия, аберация, некий сбой в грандиозном замысле. Он вскрикнул. Сбой говоришь? Вероятность получить вселенную с такими нужными для жизни характеристиками одна к 10 в 229 степени изначально. О каком сбое можно говорить, если получилось так сверхисключительно точно? Подумай, вся вселенная выстроена просто ювелирно, чтобы в ней зародилась биологическая жизнь. Я даже не могу представить, вообразить, даже подумать о такой точности. Я кивнул. «Однако десятый в 229-й?» «Ну да, примерно точно». Он отшатнулся. «Что значит «примерно»?» «В 228-й», — уточнил я. «Потому это аберрация». «Устранить». Он посмотрел несколько странно. «В самом деле можешь делать в уме вот такие расчеты?» «Или это в тебе изначально?» «Ладно». но количество элементарных частиц во всей Вселенной не только обозримой, но и теоретически рассчитанной. Это 10 в 80-й, верно? Сравни в 80-й и в 229-й, или пусть даже в 228-й. Я задумался. Он прав. Но это значит, что если я развиваюсь без всякого внешнего вмешательства, то некая сила изначально рассчитала всё и заложила определённую программу, чтобы всё случилось именно так. Ты хочешь сказать, поинтересовался я, Бог есть? Он дёрнулся. На лице отчётливо проступило выражение страха и растерянности. Какой бог? Какой бог? Никакого бога нет. Мы что, богомольные старушки? Но похоже нечто особое всё-таки запрограммировала биг-банк на создание биологической жизни и даже больше, чем страшусь предположить, но возможно, запрограммировано не только возникновение. "Я сказал Хмура. Хочешь сказать, и этот разговор?" Он потряс головой. "Так далеко заглядывать не решусь, а то вообще рихнусь. Да и ты, мой странный гость, вряд ли сможешь «Или сможешь?» Я покачал головой. «Нет». «И я нет», — ответил он потрясенно. «Разве что Шерлок, он же детектив, привык распутывать загадки». Шерлок пробормотал. «Не ерничайте, мне и так дурно. Такие страсти слушаю». Кряка-жабер подтвердил. «Еще какие!» «Хорошо не до конца чувствуешь, а то бы вообще кукукнулся». Наши мозги такое вместить не могут, зато у нас настройка тоньше. Кофе ещё не остыл, но Крякажабер выпил его не отрываясь. Тут же начал пожирать печенье, словно это действие спасает его от страшных картин, что увидел только что. Шерлок с самым мрачным видом продолжает сжимать в ладони банку, но вид у него такой, что сейчас даже пиво вызывает в нём отвращение. Я поглядывал на обоих с сочувствием. К счастью, человеки ограничены в своих чувствах, не видят всей окружающей мощи. Это разрушило бы их главную суть, что именуется психикой. Да, я сейчас намного проще человека, признаю, но тоже усложняюсь и самоорганизуюсь. Через каких-то триллион триллионов лет обрету настоящий вселенский разум. Начну неспешно и вдумчиво изменять пространство и все-все, что существует и что еще не существует. Но возникшая на этой планете биологическая жизнь развивается слишком быстро. Пока что меньше атома даже в сравнении с галактикой, но развивается чересчур стремительно и в будущем, может помешать мне. Теперь уже не только чувствую, но и вижу. Однако любое изменение в моих настоящих масштабах требует времени. А вот для людей любая моя секунда, как во Вселенной, это миллиард лет. Пока Крэкажабер и Шерлок собираются с мыслями, я подумал, что я, возможно, уже делал попытки типа здешнее массовое вымирание в Триасе, гибель динозавров, близость ядерного апокалипсиса, что никак не наступит. И что? Сейчас я делаю очередную попытку? Нет, это слишком мелко. Скорее всего, я только сейчас решился, но хотел сделать всё с наименьшими потерями материи и пространства. Нужно всего лишь уничтожить рот людей, а у других существ на земле разум не разовьётся. Он и у людей разбился абсолютно случайно. Хотя Крекожабер уверен, что всё было запрограммировано изначально, ещё до возникновения вселенной. Повторение невозможно. Сама вселенная раньше прекратит существование от тепловой смерти, чем снова зародится биологическая жизнь. Тяжёлый грохочущий голос произнёс во мне без слов: "Пора". "Да", согласился я молча. "Пора. Сейчас решаю, как всё сделать". «Ты все вспомнил, и у тебя вся мощь!» «Да», — снова подтвердил я, — «знаю». Голос во мне умолк и отдалился, а я ощутил, что сижу за столом с пустой чашкой в руке, а на той стороне Шерлок спросил упавшим голосом, «Значит, ты в самом деле неуязвим и бессмертен?» «Неуязвим», — согласился я, «но вот крякожабер подтвердит, что смертно всё, даже время и пространство. Крякажабер вздрогнул, словно вынырнул ещё из какого-то мира, посмотрел на меня дикими глазами. Что? Ах, да, конечно. Однако, знаешь, крабоид, прости, что всё ещё так тебя называю, но неизбежность смерти нас не устраивает. Я тебе говорил, люди всегда мечтали о бессмертии, и вот-вот добьются его. пока только для себя, людей. Он умолк. В глазах страх и надежда. Я проговорил медленно. Кажется, я понимаю. Но это невозможно. Сейчас, воскликнул крякожабер. Сейчас невозможно, а через 1000 лет, что даже для галактики всего лишь секунда. Для галактики это четверть секунды, уточнил я. Да, Биологическая жизнь развивается со скоростью взрыва. «А почему?» — скрикнул он. «Не потому ли, что не успеешь разрастись до бессмертия? А человек и сам успеет, и тебе поможет!» Я умолк. Моя жизнь подчинена строгим законам. Кряка-жабер прав насчет разбегания галактик, превращения звезд в красные и белые карлики, даже в черные, а потом в железные звезды и вообще. Всё у меня рассчитано на триллионы ундециллионов лет, и ничего изменить не могу. Или всё-таки смогу? Биологической жизни в расчётах нет, напомнил я. В расчётах вселенной, уточнил он, но в великом замысле, что создал вселенную, есть. Пойми, нас создала одна и та же сила. Может быть, именно тебя создавали, чтобы появилась биологическая жизнь? Да, это звучит дико. Так до другое. До момента Big Bangа было просчитано не только всё развитие вселенной, но и наше, и даже то, что мы сами обретём бессмертие и спасём вселенную от её тепловой или любой другой гибели. Я ощутил, что мои губы чуть изогнулись, как если бы я собирался саркастически улыбнуться. "Ты не слишком? Продумай лучше", попросил он настойчиво. Он сказал вовремя Я уже приготовил доводы, но сейчас остановился, глядя на его очень серьёзное лицо. Появление биологической жизни в самом деле не вписывается в идеально рассчитанное развитие на все ундоцеллионы лет. А такое просто быть не могло, если не принимать дикое предположение, что я не сам возник и самоорганизовался до самосознания, а кто-то заранее рассчитал все фундаментальные законы, которые возникнут произвёл тончайшую настройку именно для того, чтобы возникла биологическая жизнь определённого типа и с определёнными свойствами. Я сказал наконец с усилием. Хочешь сказать, желание вселенной уничтожить биологическую жизнь войдёт в противоречие с великим замыслом того, кто создал вселенную? Хочу, ответил он. Чтобы ты это сам сказал. Тебе решать, дружище. Ты же «Как Вселенная? Хочешь поступить правильно?» Шерлок сказал басом, «Закон и порядок!» «Хочешь сказать?» — проговорил я, и сам ощутил, что в моем голосе впервые прозвучала нотка, что у людей называется сарказмом. Попытка уничтожить биологическую жизнь может привести к исчезновению самой Вселенной за ее ненадобностью? Шерлок допил пиво, лицо его побагровело то ли от выпитого, то ли от того, что видел и не сумел принять. Кряка-жабер сказал с сочувствием. Даже для меня дико представить, что вся огромная вселенная создавалась только для того, чтобы в некой случайной аберрации, как ты говоришь, возникла биологическая жизнь. Но это не аберрация, а точнейший расчет. «Один на десять в двести двадцать восьмой?» сказал я. «Тогда мы все живем в немыслимости». Шерлок закончил с четвёртой банкой пива, пятую передвинул ближе, но откупоривать не стал. "Как я понял", сказал он. "У вселенной и у нас, человеков, одна цель закон и порядок. Верно?" Кряк окажабер промолчал, я подтвердил. "Закон и порядок". "А закон и порядок", сказал Шерлок мощным голосом. "Вообще-то как бы в том, чтобы не истреблять один другого. Хотя, конечно, в общем, мы не ищем лёгких путей. Лёгкие, заметил крякажабер, ведут назад в пещеры, а в вселенную, видимо, к Big Bang'у или к тепловой смерти. Крабоет. Кофеварка от жужав выдала ещё две чашки горячего, просто обжигающего по человеческим меркам кофе. Пока не знаю, признал я. Нужно